Глава 29. Мертвые не лгут. Через несколько дней Сеня снова позвонил маме. И тут его ждал сюрприз. Трубку взяла Света. «Это ты?» — радостно закричал Сеня. «А у тебя что, есть Еще одна жена?» — спросил низкий голос в трубке. И Сеня поморщился. Опять набилась. Оси убили. Вот мы и вышли из подполья. Оказывается, Он сам от кого-то прятался в Киеве. Вчера по новостям сообщили. В Киеве убит бизнесмен. Бизнесмен гребаный, Туда ему и дорога. «Да ты что? А я с ним на днях говорил!» Признался в растерянности Сеня. Он сказал, что не убивал Леву. «А он тебе не сказал, что он Архангел Гавриил собственной персоной?» Съязвила Света. «Нет? Да, кстати, Архангел Гавриил, точно как в том анекдоте». Пробормотал Сеня. «Ты, как я погляжу, там неплохо устроился. ты травишь». Задиристо спросила Света, но не стала дожидаться ответа. «Короче, дело тёмное. Ты говоришь, Осип бухгалтера не убивал. Жена его, кстати, тоже из подполья вылезла. И она от Осипа пряталась». «Так кто же убил-то? Полиция вообще заявила, что несчастный случай – неизвестное природное явление и закрыла дело. Классно, да? Деньги пропали». Два трупа, а им все природное явление. Так тоже Осипа приговорил, заволновался Сеня. А ты его самого спроси. Он тебе не соврет. Мертвые не лгут. А знаешь почему? Потому что молчат. Неожиданно философски заметила Света. В подпитии у нее иногда возникали весьма просветленные мысли. Ну а ты-то что, опять на веселе? Как дети? Дай мне с ними поговорить. Дети спят, ночь у нас уже, а я не пью. Так, слегка, грамм тридцать, ну, может, пятьдесят. А выпила от радости, что козла этого твоего завалили. Тоже мне козлик безобидный. Не убивал, я ему не верю. Так ты ж говоришь, мертвый не лгут. Задумчиво повторил Сеня. Разговор не клеился. Света опять вернулась в свое озлобленное состояние. И от чувств, излитых в письме, не осталось и следа. В полной растерянности Сеня позвонил жене покойного бухгалтера. Когда он услышал гудки, то вдруг осознал, что забыл, как ее зовут. Люда? Нет. Лиля? Тоже нет. Как-то на «Л». «Алла!» — ответил женский голос. «Извините за поздний звонок. Это Сеня Вечнов. Я очень сожалею о том, что произошло с Левой». «Сеня, вы?» — оживился голос. «Вы извините за поздний час?» «Ничего, ничего». «Так вы уже освободились? Вы в Израиле?» «Если бы. Вот хотите, верьте. Хотите, нет?» «Звоню вам из новозеландской тюрьмы». На другом конце провода помолчали. Но и каковы шансы на освобождение?» «Подаю на апелляцию. С божьей помощью скоро вернусь». «Вы простите, что я задаю такие вопросы, но вам Лёва ничего не говорил о деньгах, пропавших со счета. «Нет. Я об этом узнала от Осипа». Он звонил и угрожал, а Лева накануне гибели сказал, что пойдет прогуляться в лес. Вы знаете, он ведь у меня заядлый грибник. Был. Да. И какие грибы под Иерусалимом? Так, смех один. Да и только. А потом его там нашли. Говорят, шаровая молния, а я не верю. Сначала мы подозревали Осипа и прятались от него. Но вот теперь его убили. И мне почему-то кажется, что это не он. «А кто, по вашему мнению?» «Да откуда ж мне знать, миленький?» Вздохнула Лидия Исаковна. Сеня внезапно вспомнил ее имя. И даже отчество. «Лидия Исаковна, а вам никто не звонил? Никто не приходил? Муж вам точно ничего не говорил про деньги?» «Нет». Вот только за несколько часов до того, как Лёва отправился в лес, ему звонила Лена, ваша секретарша. «Ах, вот она что!» Мне вообще казалось, что у них с Левой назревал роман. Да прости, такая пустышка, дурочка, хотя как знать. Да, теперь спросить некого. Да и спросила бы. Лева все равно соврал бы, пожалел бы мои чувства. Я ведь его очень любила. А вот теперь он мертв. Он всегда мне лгал, когда хотел оградить от неприятностей. Да-да, мертвый не лгут, задумчиво произнес Сеня. Простите, что вы сказали? Да так, ничего. Еще раз примите мои соболезнования. Спасибо, конечно, но тут соболезнованиями не поможешь. Этот разговор привел Сеню в еще большее замешательство. Так что же выходило? Может быть, в лес бухгалтера пригласила Лена? Нужно немедленно ей позвонить и все разузнать. Вот тебе и дурочка. Сеня лихорадочно набрал телефон Лены. Но в трубке прозвучал механический голос, который говорил на иврите, что телефон отключен. «Вот так-так. Значит, это Лена поделала факс. Бухгалтер, возможно, узнал об этом и начал шантажировать. Но зачем она пригласила его в лес? И как она его убила? Ах, ну конечно же! У Лены был электрический пистолетик для самозащиты. Или газовый? Нет, кажется, электрический». Она параноидально опасалась, что ее изнасилуют. И всем и каждому об этом не без удовольствия рассказывала. Так что же, Лёва решил ее того? Встречу с романтическими целями? Но почему в лесу? Что они, дети? Может, просто хотел навести мосты? А она его током? Но дела. Совсем запутался. Одно ясно, что деньги украла она. Или все таки Лёва? Тогда почему Лена сбежала? А может и не сбежала? Ведь ей последнюю зарплату не заплатили. Вот отключили телефон за неуплату. Нет, но вы поглядите, как все замечательно выходит. Я в тюрьме. Осип убит. Бухгалтер мертв. Конечно же, шаровая молния. А Осипа, наверное, не иначе, как метеоритом убила. Короче говоря, моё расследование можно считать временно приостановленным. Сидя здесь, ни в чем разобраться нельзя. Нужно сконцентрироваться на апелляции. А там посмотрим.